«И как же так вышло?» — ломал голову Юкия, злобно уставившись в спину перед собой. Это было на следующее утро после того, как мужчина по имени Сумимару прибыл в Тарухи. Юкия, он же бестолковый второй сын из Тарухи, покинул усадьбу наместника вместе с Сумимару, а вслед ему с улыбками махали родители, братья, староста и его семья. Они вдвоем уже долго летели верхом на коне Сумимару. Отдалившись так, чтобы никто даже случайно не подслушал их разговор, Якия, наконец, выпалил все, о чем не мог сказать целый день. «Какой еще посланник его высочества? Разве можно приезжать без единого телохранителя?» — кипел он. «Есть же предел легкомыслию, ваше высочество!» Сумимару, он же наследник престола, молодой господин Надзукихико, ответил серьезным видом. «Не пойми меня неправильно». Его Высочество и сейчас изволит старательно выполнять свой долг во дворце. Я в данный момент всего лишь прислужник Его Высочества Сумимару. У меня и по семейная запись есть. Сумимару показал через плечо листок с печатью, удостоверяющей его личность. Держась за спину молодого господина, Юкия вырвал бумагу из его рук, внимательно прочитал и удивленно воскликнул: "Ну надо же! Вот это подготовка!" Я надеюсь, вы оповестили людей в Тио, что отправляетесь сюда?» Во дворце, где полно врагов, каждый из тех достойных людей, кто согласился поддерживать его высочество на вес золота. Если сын правителя приехал сюда, не предупредив даже их, он точно безнадежен. Но, к счастью, тот отмахнулся. «Такой глупости я себе не могу позволить. Не волнуйся. Наши недоброжелатели должны считать, что молодой господин сейчас у новообретенной супруги, Слова его высочества прозвучали небрежно, но Юкея даже помыслить боялся, каким образом тот обманул врагов. В течение года, пока Юкия жил во дворце, недруги постоянно покушались на жизнь его хозяина. Молодой господин не должен был занять трон главного дома в роду Ятагарасу, дома Соке. Старейшину рода называют «золотым вороном», и почти всегда этот титул передается по наследству — Им становится старший сын нынешнего правителя и его официальной супруги. Но так как второй сын оказался истинным золотым вороном, титул наследника передали ему, несмотря на то, что он младше и к тому же родился у наложницы. Дело в том, что трон может получить либо истинный золотой ворон, то есть настоящая сущность золотого ворона, либо его воплощение». Тот, кто временно представляет правителя, выполняет его обязанности и обеспечивает преемственность, пока истинного золотого ворона нет. Воплощение правителя, простой ятагарасу из дома Соке, истинный же золотой ворон, как считалось, существо совсем иное. Бытует мнение, что, хотя обычные ятагарасу не смогут обращаться по ночам, истинный правитель свободно меняет свой облик даже после захода солнца и способен на то, что обычным людям не под силу. И вот этого самого молодого господина, который сидит на коне перед Юкией, и называли «истинным золотым вороном». Поэтому-то он получил титул наследника вместо своего старшего брата. Все остальные представители дома Соке, кроме истинного правителя, считались его представителями. Но когда священник признавал новорожденного в главном доме «истинным золотым вороном», тот, безусловно, должен был занять престол. Однако за тот год – что Юкия прослужил молодому господину, наследник ни разу не показал свою истинность. Так что в конце концов юноша убедился, что все эти истинные золотые вороны и воплощения всего лишь помогают дому Соке удерживать власть. В те эпохи, когда появлялся истинный золотой ворон, часто возникали беспорядки. И вполне естественно, что из-за этого люди, которым приходилось терпеть наводнения и засухи, стали поговаривать, будто именно он и вызывает несчастье. И все же Юкия не понимал тех, кто считал, что достаточно убить молодого господина. Устав при дворе от водоворота черных мыслей и устремлений, Юкия отказался от места в Тио и вернулся в Тарухи. — У вас все без изменений? — спросил Юкия, ни на что особенно не надеясь, но в его голосе послышалась тоска. Молодой господин, видимо, заметил это и беззвучно посмеялся. — Без изменений. Чему там меняться? — Многозначительно заметил он, но Юкию это не интересовало. Тогда вам лучше не покидать дворец надолго. Ситуация не позволяет действовать по-другому. Иначе не полетел бы за тобой сам. Поняв, что молодой господин говорит серьезно, Юкия тоже сменил тон. «Неужели черепок отшельника настолько ужасная вещь? Я сам не слышал о таких снадобьях, от которых я-то гарасу теряют умение принимать человеческий облик». К тому же ты сам вчера убедился, что оно вредит не только тому, кто его принял, но и окружающим. Снадобье продают совсем помаленьку, но его воздействие слишком велико. При этом мы до сих пор не выяснили, что же это на самом деле такое. Лекари в тео прилагают все силы, чтобы найти способ лечения, но до сих пор не разобрались, как вернуть человеческий облик тем, кто потерял эту способность. Ситуация явно была необычной. Пока ущерб не так значителен». Но если не найти способ справиться с происходящим, то все будет очень плохо. Необходимо как можно скорее узнать, что такое этот черепок отшельника. Вычислите схватить продавца. Иначе снадобье быстро поставит под угрозу само существование Ятагарасу. При дворе уже зашевелились, однако нельзя упускать инициативу. Молодой господин собирался оставить официальные пути чиновникам, а сам решил прибегнуть к таким средствам, которые были доступны только ему с нарушением правил. «Если понадобится, я использую свои полномочия золотого ворона и сделаю все возможное для защиты моего народа». «Поможешь?» Яки, показалось, что бывший хозяин хотел сказать ему «Не волнуйся, я не возвращать тебя приехал». Он помолчал. «Поскольку пострадали люди в Тарухе, это уже касается и меня. Буду помогать, не щадя сил». «Отлично». «Надеюсь, ты приложишь все усилия, ведь это ради тех, кто тебе дорог». Сказав так, молодой господин больше не оборачивался и направил коня вперед и вверх. Страна Ямаути делится на Тюо, центр, где находится двор правителя, и окружающие его наделы – восточные, западные, южные и северные. Этими наделами управляют четыре аристократические семьи, четыре дома – восточный, южный, западный и северный. Каждый надел также разделен на три владения. Сеть путей сообщения Ямаути выглядит следующим образом. Дороги из Тюо в каждый надел расходятся лучами, а кроме этого есть еще тракты, кольцом соединяющие 12 владений. Казалось бы, тем, кто может обращаться в птицу, дороги не нужны. Однако этими трактами пользовались многие. Перемещаться на конях быстро и удобно, но за один раз можно перевести ограниченный объем груза, а оплату при этом берут высокую. В тех случаях, когда надо было доставить рисовый налог из провинции или сразу переправить большой груз, часто использовались подводы, запряженные конями с подрезанными крыльями, которых специально тренировали для поездок по земле. На постоялых дворах вдоль трактов останавливались те, кто путешествовал пешком. Там же отдыхали кони. Почти все крупные рынки тоже возникали поближе к скоплениям таких постоялых дворов, И здесь торговцы и путники, прибывшие издалека, приобретали овощи и фрукты, выращенные в провинции. Молодой господин Югея сначала направились в поселение Тамари, чтобы проследить, откуда привезли черепок отшельника. Утром староста, который вернулся на рассвете, сообщил, что выяснили, кто вчера нападал на них в Тарухе. Это был одинокий мужчина, который промышлял охотой и жил в деревне ровно посередине между усадьбой наместника и Тамари. В деревне рассказали, что два дня назад, утром, он отправился к постоялым дворам, чтобы продать добытую в горах дичь. Без сомнения, снадобье он приобрел в Тамаре. Мужчина не отличался особо буйным нравом, так что жители деревни, узнав о том, что он натворил, были потрясены. Когда Юкия и молодой господин покидали усадьбу наместника, нарушитель все еще не пришел в себя и лежал связанный, так и не обратившись в человека. При мысли о том, что мужчина может остаться в этом виде до конца жизни, если не найдется противоядие, Юкея почувствовал, что жалость к этому человеку подавила вчерашний страх. Во что бы то ни стало, нужно было предотвратить дальнейший ущерб. Однако молодой господин почему-то не полетел сразу в Тамари. Он начал с того, что останавливался в каждой деревне по дороге и подробно расспрашивал жителей – не случалось ли там в последнее время чего-либо странного, что за путники к ним заходили, чем торговали, как себя чувствуют обитатели деревни. Некоторые с подозрением глядели на докучливого чужака, но как только узнавали, что Юкия, средний сын наместника, вся их осторожность сразу исчезала. Тут Юкия, наконец, смекнул, зачем молодой господин взял его с собой. Как правило, жители провинции недолюбливают пришельцев из Тио, «Быстрее всего заручиться поддержкой кого-то из местных». «Хорошо, что ты со мной», — решительно заявил молодой господин, и Юкия потер виски. В неподходящей ему плетеной шляпе, простом уэ с длинным мечом, который был бы в пору разбойнику, молодой господин выглядел как обычный путник. Говорили, что он с детских лет обучался во внешнем мире и вернулся в Ямаути только год назад. «Интересно, как так получилось, что проведя столько времени вне страны, а после возвращения, почти не покидая Тио, он был так привычен к путешествиям. Чтобы заручиться доверием местных в северных землях, можно вместе выпить саке, если есть время. В восточных я играю на флейте, в южных добьешься теплого приема, если намекнешь, что сведущ в политической обстановке при дворе. А вот на западе сложно приноровиться к разговору, но в целом достаточно похвалить наряды и жилище равнодушно говорил молодой господин, и Юкия бросил думать об этом. Так и не узнав ничего интересного, они добрались до Тамари. Здесь было самое крупное скопление постоялых дворов Тарухи. Впрочем, поскольку само владение Тарухи находится на окраине северных земель, то и масштабы здесь скромные. Даже отдельных больших лавок, как в Тео, здесь нет. Лишь постоялые дворы, где путника накормят и дадут приют, да передвижные палатки, чтобы там перекусить. В это время рынок уже не работал. В Тамаре царила тишина, и обитаемым это поселение сложно было назвать. Молодой господин и Юкия направились к самому большому постоялому двору, которым управлял здешний Воротило. Наместник уже отправил сюда своих чиновников, те начали собирать сведения, и молодой господин собирался все разузнать. Путников встретили приветливо. Наместник заранее предупредил всех, чтобы помогли Сумимару, Так что с ним охотно поделились всем, что успели выяснить. Местный староста, подавая молодому господину и юки, и чай, и сладости, рассказал, что они разыскивают человека, который привез сюда черепок отшельника. «Это торговец?» «Да! Судя по рассказам, он бродячий торговец и занимается своим делом на тракте. Точно известно, что он не из местных. Оказалось, что охотник, ставший жертвой снадобья, Продавал шкуры и мясо зверей не напрямую, а сдавал их оптом какому-то предпринимателю. А получив деньги, всегда заходил в закусочную при постоялом дворе и выпивал спутниками из других земель. Он постоянный посетитель, так что хозяин лавки его примятил и рассказал, что тот разговаривал с каким-то неместным торговцем, а расплатившись, они ушли вместе. Хозяин лавки подтвердил, что впервые видел человека, который беседовал с охотником. Поскольку большого багажа при торговце не было, он решил, что тот остановился на каком-то из постоялых дворов поблизости. «А вот дальше будет сложно», — буркнул староста. «Сейчас мы собираемся расклеить описание, примет обоих на площади и попробовать расспросить хозяек постоялых дворов. Но ведь восемь из десяти человек здесь приезжие. Не знаю, сможем ли мы узнать что-то новое. Опять же, нет свидетельства, что именно тот торговец привез сюда черепок отшельника». Если предположить, что, выйдя из лавки, охотник получил снадобье от совершенно другого человека, все наше расследование пойдет прахом». Юки и молодой господин поблагодарили старосту и вышли. Солнце поднялось довольно высоко, в животах уже урчало, и они вдвоем уселись в тени дерева на краю площади и принялись уплетать анигири, которые мать Юкии заставила их взять с собой. Начинкой для риса служили маринованные сливы, которые заготовили как раз в это время год назад. Жмурясь из-за кислого вкуса, они передавали друг другу бамбуковый стебель с водой, и Юкия сказал, «Не очень-то ценная информация». «Вовсе нет», — ответил молодой господин. «Во-первых, у нас есть сведения из усадьбы наместника. Немало людей должны были общаться на этом постоялом дворе с этим торговцем. Если связать...» Все нам известное, свидетельства хозяина лавки и первоначальные показания, мы естественным образом придем к ответу. Возможно, есть те, кому предложили подозрительное снадобье, но они его так и не купили. Если здешние старосты и его помощники всех оповестят о происходящем, а местные заправилы помогут с поисками, мы обязательно узнаем что-то про торговца. Пусть даже это займет какое-то время. Тогда что нам делать? Может быть, помочь старости... — спросил Юкия, но молодой господин тут же покачал головой. — Нет, мы попробуем способ, которым старосты и его помощники воспользоваться никогда не смогут. — А есть такой способ? — Замолчи и иди за мной. Слизнув с пальцев прилипшие рисинки, молодой господин поднялся. Юкия послушно двинулся за ним, ломая голову, что тот задумал. Молодой господин точно так же, как и до прибытия в Тамаре, стал расспрашивать людей — Не случалось ли в последнее время чего-то странного? Распрашивала о самых разных вещах. Не пребывал ли кто в необычное время? Не менялись ли за последние годы товары? Не жаловались ли женщины в питейных заведениях на своих хозяев? Большинство вопросов, казалось, не имели никакого отношения к снадобью, однако молодой господин раз за разом внимательно выслушивал ответы людей. Юкея не понимал смысла действий хозяина и ощущал себя брошенным. Похожие чувства он испытывал, когда прислуживал при дворе. Когда они обошли почти все постоялые дворы, Юки уже валился с ног. Впервые молодой господин заметно заинтересовался, услышав слова старика, продававшего лечебный сироп. «Странно, — говорите, — я слышал, что в суго стали часто видеть призрачные огни Сирануи». «Сирануи?» «Да, раньше это была редкость». А в последние лет десять они стали появляться 5-6 раз в год. Их окрестили горными миражами. Пограничные области, самые удаленные от Тюо, зовутся Краем гор. Люди считают, что там действительно граница страны Ямаути, и если перейти за нее, больше никогда не вернешься. Сирануи же призраки, которые ночами сбивают с пути заблудившихся. За краем гор никто не живет. Огней, людских жилищ там нет, все погружено во тьму и ничего не видно. Однако тем, кто в этой тьме потерялся, случается видеть за горами свет, которого в той стране быть не должно. Решив, что там люди, путник идет туда и незаметно для себя переходит за этот край, и никто в Ямауте не знает, что с ним случается. А предание о призрачных огнях, как прозвали их те, кому посчастливилось не заплутать и вернуться назад, известно здесь всем». Призрачные огни считаются у нас плохой приметой. Все напуганы. Старик явно просто болтал. Но Юкия, который расположился на складном стульчике в сторонке и потягивал сироп, заметил, что взгляд сидевшего рядом молодого господина изменился. — А как добраться до этого поселка, Суго? — Суго — конечная точка на старом тракте. Он ближе всего к краю гор. Старый тракт. «Во времена моего деда там было оживленно, но когда сделали новый тракт, старый совсем забросили. По нему теперь почти никто и не ходит. Однако следы его остались, и если вы их найдете, то доберетесь и до суга. Он как раз на самой границе будет». «Это название они только что где-то слышали». Юкея бросил взгляд на молодого господина. «По-моему, нам кто-то говорил» что сегодня человек из Суго не пришел на назначенную встречу. Об этом рассказал один бродячий торговец. Обычно жители Суго почти не ходят сюда. Если им нужно что-то, что нелегко достать, то они через местных оставляют заказ бродячим торговцам. Как правило, приходилось ждать таких перекупщиков, но опоздавший заказчик — это редкость. Молодой господин вскочил. — Хозяин, спасибо за вкусный сироп. — Больше не хотите? — Захлопал глазами старик. Наследнику отдал ему деньги за двоих и быстро зашагал вперед. «Хозяин, подождите!» Юкия поспешно допил сироп и побежал следом. «В чем дело? Какая связь между черепком отшельника и призрачными огнями?» «Не знаю», — бросил молодой господин, и Юкия осекся. «Как это? Не знаете?» «Не знаю. Но у меня такое чувство, что это нельзя упускать. Я и в первый раз обратил внимание на это название, а теперь убедился». «Мы найдем следы в суго». «Ой, подождите же!» Молодой господин говорил серьезно, но Юкия ничего не мог понять. До сих пор хозяин часто начинал действовать внезапно, но этому всегда была причина, он просто ее не объяснял. Но такую бессмыслицу он говорил впервые. «То есть это всего-навсего интуиция?» Пытался спорить о задаченной Юкия, но молодой господин даже не обернулся на него. «Да, интуиция. Но интуиция золотого ворона». «Не может быть, чтобы это ничего не значило», — заключил молодой господин и, недовольный Юкия, замолчал. «Разве золотой ворон — это не просто отговорка, которую дом Сакэ придумал, чтобы защищать свое влияние? Послушать молодого господина получалось, что он так не считает». Они вернулись к торговцу, рассказавшему им о Суго. Тот еще не ушел. Похоже, ему не удавалось пристроить товар, добытый для Суго, и он ломал голову над тем, как поступить». — Специально принес сюда для этого, который не явился. А как теперь продать? А доставить туда и потом возвращаться времени нет. Мне ведь уходить пора. Торговец явно оказался в непростом положении. Но молодой господин сунул ему деньги. — Я выкупаю товар и сам отнесу его в сугу. Прикупщик выпучил глаза, увидев сумму, явно большую, чем требовалось. — Я-то, конечно, только рад буду, но вам это действительно удобно. — Да, — «У меня появилось там срочное дело». Обрадованный торговец отдал свою ношу и получил плату, а молодой господин направился к постоялому двору, куда они заходили в самом начале. Убедившись, что у старосты не появилось новой информации, он тут же пошел в конюшню. «Вы собираетесь сразу лететь в суго?» «А ты не хочешь?» «Да нет». Ясно, что особого выбора у Юкии не было. Они вместе взгромоздились на спину коню и покинули Тамари. Когда путники пересекли объездную дорогу и полетели вдоль старого тракта, домов сразу стало гораздо меньше. Вокруг царило запустение. Не было видно никаких поселков или деревень, и изредка попадались одинокие домики. По словам хозяина постоялого двора, Суго — это маленький поселок, всего из нескольких дворов, а за ним уже никто не жил. Уже на закате первым заметил нечто странное молодой господин. Они все еще находились в воздухе, и Суго пока не показался на горизонте — но хозяин вдруг поднял голову и оглянулся на Юкию, крепко уцепившегося за его спину. «Не чувствуешь запах?» Юкия ничего не чувствовал, но в голосе наследника звучало напряжение. «Нет. А что за запах?» Молодой господин выглядел озадаченно, но тихо ответил. «Нехороший. Запах крови». «Крови?» «Да. Ее здесь много». Ветер дул им в лицо. Юкия замолчала, а потом неопределенно засмеялся. «Мы же в горах!» «Может, убили кабана и разделывают его в деревне? Ну или оленя?» Весело добавил он, но молодой господин ничего не ответил и снова повернулся вперед. Юкия тоже понимала. Если хозяин прав, и между черепком отшельника и сугу существует какая-то связь, вполне возможно, что среди тамошних жителей не обошлось без кровопролития. Совсем скоро показались крыши поселка, но молодой господин нисколько не обрадовался. «Осмотрим все сверху. Если что-то увидишь, говори». Резко приказал он. «Юкия также серьезно ответил». «Понял». Они принялись кружить над домами, не снижаясь. Вечер еще не наступил. В это время кто-то вполне еще мог работать, но ни в поселке, ни на небольших полях вокруг не было видно ни души. «Никого?» Мимо коня Юкии молодого господина с криком пролетел коршун. Тишина. На шестах для просушки развивалось выстиранное белье. Под карнизами крыш тоже сушились вещи. Здесь явно жили люди. Две пустые подводы стояли, будто на них кто-то только что ехал и просто бросил здесь. «Может, все ушли в горы?» — подумал Юкия, но тут же заметил что-то на краю колодца рядом с одним из домов. «Ваше высочество!» — он потянул молодого господина за уэ свободно рукой указал вниз. «На что это похоже?» На чисто выметенной земле у колодца виднелось черное пятно, напоминавшее лужу и нечто вроде рулона ткани. «Отсюда не вижу. Может, спустимся?» Молодой господин чуть подумал и кивнул. Потянув по воде, он направил коня к небольшой площадке рядом с колодцем. Спрыгнув с коня, Юкия тут же помочился и неосознанно сделал шаг назад. Теперь и он почувствовал запах крови, о котором говорил хозяин. «Действительно, нехороший запах. Запах крови множества живых существ. А еще запах мертвой плоти, начинающей разлагаться». Прямо перед Юкией пролетела муха, и он проследил за ней глазами, осознав, что лежит перед колодцем, ахнул. Это была человеческая рука. Она лежала в луже крови, которая сверху выглядела как лужа воды. В ужасе от этой сцены Юкия сразу заметил и то, что находилось за лужей. От того места, где осталась рука, к двери ближайшего дома тянулся след, будто что-то волокли. Раздвижная дверь сейчас была закрыта. У Юкии мороз прошел по коже. Не успел он ничего сказать, как молодой господин уже оттащил его в сторону. «Молчи. Приготовься сразу обратиться». Прошептал он, и Юкия кивнул. Убедившись, что слуга отошел, молодой господин вынул меч. Он коснулся двери и резко открыл ее. Свет снаружи осветил комнату. Зрелище было ужасное. По комнате беспорядочно валялись останки погибших. Среди них лежало тело женщины, на ее лице застыло выражение мучительного страдания. Пол очага залит кровью так, что его изначального цвета не разобрать. У стены горка обглоданных костей, а в центре комнаты скорчилась какая-то черная тень. Она двигалась, среди тошнотворного запаха раздавались хлюпающие звуки. Тень увлеченно занималась чем-то, что находилось перед ней — И вдруг замерла. Сидя на месте и не разгибаясь, фигура повернула к ним удивленное багровое лицо. Оно не могло принадлежать ятагарасу. Глаза широко раскрыты, белков не видно, радужка светится золотым, забрызганное кровью тело покрыто густой шерстью. Обезьяна! И очень большая, невероятно огромная обезьяна поедала ятагарасу. Ваше Высочество, бегите! — Лети, Юкея! — Они закричали почти одновременно. Обезьяна явно никак не могла сообразить, что происходит, но от их криков вдруг очнулась. Отшвырнув почти обглоданную кость, она оскалилась и прыгнула на молодого господина. Тот резко уклонился, и обезьяна, промахнувшись, снесла дверь и выкатилась наружу. Юкея, крикнув, сразу обернулся птицей. Теперь он с отчаянием смотрел сверху на существо, которое точно обезумело и покачивалось из стороны в сторону. Оно было очень большим. «Семь, восемь сяку!» Примечание. Около 210-240 двухсот сантиметров. Сяку мера длины равная 30,3 целым сантиметра. Конец примечания. В честной схватке его не одолеть. Огромное тело выглядело как скала, на нем выделялась только багровая морда. Большие глаза смотрели мутно. Обезьяна как будто опьянела от запаха крови. Когти все измазаны кровью только что сожранного Ятагорасу. Это совсем не похоже на ворона, которого они видели на днях. Чудовище направлялось к наследнику с явным намерением его убить. Юкия каркнул, пытаясь предостеречь. «Да что же ты делаешь? Беги!» Но хозяин не шелохнулся. Все так же, стоя с мечом наготове и глядя на врага, он тихо сказал. «Ты кто? Откуда пришел?» Обезьяна шевельнула губами, будто говоря что-то. На мгновение молодому господину показалось, будто это существо насмехается. Но тут оно бросилось вперед. Наследник прищелкнул языком. Зверь поднял обе лапы вверх. Оскалив мерзкие зубы с оглушительным ревом, он прыгнул на человека, видимо, намереваясь обхватить его тело и раздавить. Ожидая этого и не отводя взгляд от противника, молодой господин легко взмахнул правой рукой с мечом. Лезвие сверкнуло на солнце, и полетели брызги крови. Бой закончился, не успев начаться. На миг силуэты обоих слились, но уже в следующую секунду голова обезьяны отделилась от тела и отлетела в сторону. Несколько раз перекувыркнувшись в воздухе и показав все еще оскаленные зубы, она покатилась по земле. Молодой господин спокойно отступил, и огромное тело рухнуло рядом. Из него фонтаном била кровь, а наследник хладнокровно посмотрел на неподвижную голову. Якия не верил своим глазам. Настолько быстрой была смерть обезьяны. Он поспешно опустился на землю, принял человеческий облик и подбежал к хозяину. «Вы целы?» «Цел. Однако здесь сожрали нескольких ятагарасу. Давай посчитаем погибших и вернемся в Тамари. Там есть местная дружина для самообороны. А если отправить послание в усадьбу наместника, он вдобавок даст войско северных земель». «В этом поселке четыре семейства, здесь должно быть тринадцать жителей, не хочется думать, что их всех убили, но...» Молодой господин не договорил, но Юки ахнул, осознав, что хотел сказать хозяин. «Но кто же это был?» Ему никогда не приходилось ни видеть, ни слышать об огромных обезьянах, пожирающих ятагарасу. Страх перед непонятным зверем затмил рассказ о людях, сошедших с ума от таинственного снадобья. Юкия почти кричал от ужаса, но молодой господин серьезно ответил. «Это я и сам бы хотел знать. Так или иначе, сначала нам нужно найти всех местных. Побудь здесь!» Оставив слугу рядом с конем, молодой господин направился к другим домам. Юноша взволнованно смотрел ему в спину, пока тот по очереди открывал двери домов и заглядывал внутрь. Юкии хотелось, чтобы кто-то остался жив, но в то же время ему ужасно не терпелось, как можно быстрее покинуть это место, хоть он и понимал, Насколько жалко выглядит. Когда молодой господин скрылся внутри третьего дома, Юкия почувствовал, что за его спиной кто-то есть. Он обернулся и подпрыгнул на месте, как ужаленный. «Ой!» — Юкия выпучил глаза. В густой траве дрожа сидел человек. Плохонькое, коричневое кимоно, растрепанные волосы. Весь в крови, возможно, ранен. За деревьями от него явно прятался су в облике человека. Разглядывая сжавшуюся от страха фигуру, Юкия с облегчением вздохнул. Он повернулся туда, куда ушел молодой господин и позвал. «Ваше высочество, у меня тут уцелевший!» «Что?» — молодой господин выбежал из дома. «Он, кажется, ранен. Скорее!» «Надо ему помочь», — хотел сказать Юкия, но замолк. Сзади незаметно протянулась рука и обхватила его за шею. Юкея не успел даже удивиться и лишь услышал, как крикнул молодой господин, изменившись в лице. «Это не я Ятагорасу!» Юноша и сам это понял, но было уже поздно. Рука, которая явно принадлежала человеку, вдруг стала толще и мигом покрылась шерстью. Юкея словно коснулся меховой воротник, и тут же его горло крепко сжали. «Он мне так хребет сломает», — подумал юноша, как будто о ком-то другом. Его тело оторвали от земли, он ничего не мог предпринять. Этот миг показался очень долгим. Молодой господин был еще далеко, а в таком положении сопротивляться не получалось. Если противник надавит хоть чуть-чуть сильнее, ему конец. Он встретился взглядом с хозяином. Тот, глядя прямо в глаза слуге, плавно занес меч над головой. Движение было настолько ровным, будто наследник совершал его много сотен, даже тысяч раз. «Подняв меч...» Он мгновенно швырнул его. За время от замаха до броска Юкия не успел даже моргнуть. Извиваясь по всей длине, словно плеть, меч полетел прямо Юкии в лицо, и лишь слегка задев его, пришлось пожертвовать несколькими волосками свиска, беспощадно вонзился в цель. У самого уха юноши что-то глухо бухнуло, крика не было. Однако он почувствовал, что тело того, кто сзади сжимал его шею, дрогнуло и разом обмякло. Еле выбравшись из мохнатых лап юки, оглянулся, прямо между глаз огромной обезьяны, которая только что чуть не убила его, глубоко вонзился меч. Юноша отскочил от зверя и бессильно опустился на землю. Сердце колотилось как бешеное, по телу струился холодный пот. Цел слуга взглянул на подскочившего к нему хозяина и криво улыбнулся. «Я уж думал, что погибну от вашей руки, а не от обезьяни и лапы!» «Я никогда не промахиваюсь», — серьезно ответил молодой господин и напряженно осмотрелся. «Мы были невнимательны. Здесь могут прятаться другие обезьяны». «Он выглядел как человек, поэтому я не сомневался, что это Ятагарасу. «Он принял человеческий облик. И ты не отличил его от Ятагарасу? «Вообще не отличил!» «Вот еще напасть!» Пробормотал молодой господин и схватил Юкию за шиворот, поднял его на ноги. «Осмотрю последний дом и сразу улетаем. Больше не надо ни зачем следить, оставайся рядом со мной». «Хорошо. Кстати, а что там, в других домах?» «Все погибли». Голос хозяина звучал мрачно. Вытащив меч из трупа обезьяны, он направился к последнему жилищу. Клиня непослушные ноги, Юкия шел следом. В четвертом доме они ожидали увидеть то же, что и везде, однако там оказалось на удивление чисто. Кровью не пахло, обглоданных трупов нет. Разве что странно смотрелся сундук для вещей рядом с очагом. Сундук был большой. В человеческом облике Ятагорасу вполне мог туда спрятаться. Молодой господин аккуратно ножными приподнял крышку. Осторожно заглянув внутрь, он растерянно вытаращил глаза. «Что там?» «Там...» Молодой господин запнулся. Юкия, озадаченный нерешительностью хозяина и в любое мгновение готовый броситься на утек, заглянул в сундук из-за спины хозяина. И, так же, как тот, остолбенел. В сундуке лежала девушка небольшого роста, ровесница Юкии лет 14-15. Похоже, она крепко спала, слышалось только ее ровное сонное дыхание. Она была одета, как обычная городская девушка из Тюо, и совсем не похожа на обитательницу окраинных земель». Они осторожно окликнули ее, потрясли за плечо, девушка не просыпалась. «Она тоже обезьяна?» Ничего не понимая, Юкия посмотрел на хозяина, но тот сразу же ответил. «Нет, я ничего не могу с ней сделать. А значит, она... Я-то Горасу». «Что?» Молодой господин говорил со странной уверенностью. Юкия хотел переспросить, что означали его слова – но тот уже поднял девушку на руки и вернулся к коню. «Надо скорее убираться отсюда. Ты полетишь птицей». Он успокоил перепуганного коня и начал готовиться к полету. Юкия оглядел деревню. Непонятные обезьяны, убитые местные жители, единственная оставшаяся в живых девушка. «Что же происходит на моей родине?»